Так Шевалье Дангелен, которого дамы из лоша и его окрестности называли одни красавицы Роже, а другие красавец Танкрет, обнаружил, что у него есть сердце. Так проходили дни, а под днями мы разумеем также и ночи этого славного семейства. Но родители все еще ни на чем не могли остановиться, размышляя о будущей карьере наследника рода, которому между тем исполнилось 15 лет. Он проводил время, как вздумается, охотился и горцевал на лошади, в свое удовольствие зубрил латынь, хотя и почитал это занятие никчемным, утверждал, что вольный воздух весьма полезен для развития его ума, Настоило ему оказаться на вольном воздухе, и он почти ни о чем не думал, а только насвистывал. Шевалье Рожетан Кретт был грозой всех зайцев и косуль в округе. Но ему еще ни разу не пришло в голову поохотиться за какой-нибудь смазливой пастушкой. Правда, он унаследовал от матери изрядной дозу чувствительности Однако ничто в ангелеме и его окрестностях еще не заставило ее пустить ростки. Много телесных упражнений, мало прочитанных романов, почти полной невозможности улюбиться — вот что доселе определяло его линию в жизни. Впрочем, один случай ему все-таки представился, и, надо сказать, шевалер, уже конкрет, не приминул им тут же воспользоваться. На Пасху бароны баронесса давали званый ужин. Праздник этот в те времена был поводом для дружеских встреч, и все окрестные дворяне, жившие на шесть лье в окружности, были приглашены в замок Дангелемов. Шевалер Ажет Анкрет усердно помогал матери, он выполнял все, что ему было поручено. О его обязанностях мы уже подробно рассказывали выше а затем нарядился в самое лучшее свое платье и вошел в гостиную, где уже собрались приглашенные. Беседа велась о порубках леса, о недавнем севе, о предстоящей охоте. И так как эти предметы разговора были весьма близки и интересны мелкопоместным дворянам, никто не обратил особого внимания на то, что один из гостей сильно запаздывает, Гость этот был Виконт де Безри, слывший во всей провинции столь точным человеком, что его точность вошла в поговорку. Тем не менее, когда на стеных часах пробило восемь, в приглашениях было сказано, что за стол сядут ровно в половине восьмого. Желудки собравшихся начали требовать своего, и, прислушавшись к этому властному голосу, Их обладатели стали тихонько спрашивать друг у друга, что же все-таки могло задержать опаздывающего соседа. Вопрос был вполне уместным, ибо начиная с той минуты, когда часы пробили половину восьмого, все стали замечать, что барон с беспокойством следит за бегом минутной стрелки а баронесса уже два или три раза подзывали к дверям гостиной слуги, чтобы справиться, можно ли подавать кушанье. Причем она громко отвечала, «Повремените немного, Катрин, Викон де Безри с минуты на минуту прибудет». Стенные часы показывали четверть девятого. Стало понятно, что только несчастный случай мог так задержать господина де Безри и баронесса Дангелем начала не на шутку тревожиться за свою приятельницу Виконтессу и за ее дочь Констанс. Та приехала из монастыря, чтобы провести пасхальную неделю в родной семье и должна была сопровождать своих почтенных родителей Евангелем. Тогда барон приказал Шавалеру Жетанкреду оседлать Кристофа и отправиться по дороге в Безри на поиски пропавших. Было решено ждать возвращения молодого человека, но тут же условились, что ежели через час он возвратится, ничего не узнав, то все сядут за стол, больше не думая о том, что именно могло произойти с Виконтом де Безри. Рожетан Крэп принял поручение, не заставив себя долго упрашивать. Этот живой юноша был всегда готов служить. Поверх своих шелковых чулок он натянул пару длинных гетров, оседлал Кристофа, доброго коня трех или четырех лет от роду, вскочил ему на спину, натянул поводья, взмахнул прутом астролиста, заменявшим ему отсутствующие шпоры, и заставил мирное животное сходу перейти в галоп. Вечер был такой, о каком может только мечтать поэт. Тусклая луна, скрытая большими мохнатыми тучами, резкий северный ветер, свистевший в ветвях и лишенных листвы, зловещие крики ночных птиц — все это привело бы в восторг Рене, Вертера или Гамлета. Но Роже был равнодушен к мрачному очарованию ночи, к тому же он сильно проголодался, а когда Роже был голоден то в природе не существовало почти ничего, за исключением разве хорошо сервированного стола, что могло бы привлечь его внимание. Вот почему он мчался галопом, бронясь и посылая ко всем чертям неаккуратных людей, прикидывая, что из-за этой задержки рагу слишком долго пролежит в кастрюле, а говяжий филей пережарится, и всю вину за неаккуратность соседей он возлагал на мадемуазель де Безри. Скорее всего, она слишком тщательно наряжалась и этим задержала родителей. Предаваясь подобным размышлениям, юный гонец нахлёстывал Кристофа. Тот привык к гораздо более спокойному аллюру, даже когда на нем горцевал сам шевалье, а теперь несся галопом, причем из ноздрей у него Валил дым, как у фантастического коня, возлюбленного Леноры. Однако, хотя Рожетан Анкрет все мчался вперед, он по-прежнему ничего не видел, кроме теней от туч, закрывавших луну. Тени эти на мгновение как бы набрасывали на дорогу траурные покрывала. Время от времени юноша придерживал коня, и прислушивался, но до него доносился лишь свист ветра в верхушках деревьев. Тогда Роже со вздохом поворачивал голову в сторону родительского замка и сквозь ветви различал вдали его светящиеся окна. При этом он испытывал сильный соблазн повернуть назад и возвратиться домой, сказав, что на дороге ничего не заметил. Однако юноша тут же вспомнил, что прошло всего 10 минут с тех пор как он выехал из замка, а отец наказал ему ехать вперед не меньше четверти часа. И он пересиливал себя, опять нахлестывал кристофа и снова мчался галопом к величайшему изумлению бедной лошади. Обычно на ней ездил верхом барон, и потому она привыкла к небыстрой рыси. Внезапно Роже показалось Будто в двухстах или в трехстах шагах впереди раздался отчаянный крик. Услышав этот крик, лошадь сама остановилась, шумно втягивая воздух дымящимися ноздрями. Шевале посмотрел по сторонам. Он находился теперь в пустынной заболоченной лощине на узкой дороге, которая шла над карьером, где добывали глину. Вокруг царил мрак, и потому крик прозвучил особенно зловеще. Юноша невольно вздрогнул. Однако, и это надо было сразу сказать в похвалу наследнику рода Дангелемов, чувство страха, охватившее шевалье, было мимолетным, и тотчас же прошло, едва он подумал, что может быть полезен тем, кто издал столь жалобный вопль. Рожая снова пришпорил коня и закричал во всю мочь «Эй!», эй! «Кто зовет на помощь? Где вы там?» «Здесь! Здесь!» — послышался новый возглас, прозвучавший теперь уже гораздо ближе, чем раньше. Он доносился, как будто из нетр земли. «Где здесь?» — спросил Роже, продолжая ехать вперед. «Влево от дороги, в канаве. Тут, тут, внизу, прямо под вами». Дорожая, придержал крестов и устремил взгляд во тьму, которая стала еще гуще, ибо луна совсем скрылась в тучах. Ему показалось, будто в футах 15 под ним что-то шевелится. «Уж не вы ли это, господин дебезри?" Да осведомился юнош «Да, да, это я, шевалье», — отвечал невидимый собеседник. «Бога ради, вызволите нас отсюда. Мы ехали по самому краю от коса. Наш экипаж накоренился, сполз вниз, и мы увязли в грязи. «На помощь, господин Роже!» — послышался женский голос. «На помощь!» — вторил ему девичий голосок. «Ах, бедный господин Дебезри!» да — воскликнул Роже. «Обождите, обождите, я мигом!» Он соскочил на землю и только тогда услышал сильный шум, которого до тех пор не различал за топотом копыт своего коня. Теперь же, когда Крестов стоял, шум этот отчетливо доносился до ушей юноши. В жидкой грязи глиняного карьера неистово билась какая-то лошадь. Она увязла в ней по самое брюхо. Старинная карета, как уже сказал Викон де Безри, съехала с проезжей дороги в глубокую яму и упала плашмя. Но так как кузов у него был очень крепкий, а глина мягкая, падение никому не причинило вреда. Госпожа де Безри сперва решила, что самое лучшее — упасть в обморок, но, услышав голос Роже, она тут же пришла в себя. Ее дочь Констанс перенесла падение экипажа с редкостным присутствием духа. Нечего и говорить, что сам Викон де Безри, который тоже совсем не пострадал, тревожился только за жену и дочь». Шевалер Роже Танкрет, полагая, что времени терять нельзя, соскользнул по откосу и очутился на крытом верхе кареты, после чего он окликнул кучера, зовя его на помощь, однако оказалось, что тот отправился искать подмоги, и юноша тщетно звал его. Тогда Роже решил собственными силами вытащить на дорогу Виконта де Безри его жену и дочь, справедливо рассудив, что тем больше будет его заслуга. А потому он прежде всего отворил дверцу кареты, и Констанс виконтесса, по примеру матери, поднимавшая во время потопа свое дитя над бушующими водами, уже протягивала ему дочь, оказалась на воле. Роже подхватил мадемуазель Безрин на руки и перенес ее на сухое место с такой легкостью, будто это была не девочка, а пташка. Затем настал черед самой виконтессы. И это уже было делом гораздо более трудным. Госпожа де Безри, как и большая часть дам в провинции, была, что называется, «дебелой матроной». Иначе говоря, полной и весьма аппетитной особой. Рост ее достигал 5 футов и одного дюйма. На отсутствие жира она пожаловаться не могла, а потому весила от 160 до 170 фунтов. Тем не менее, Роже напряг все силы, и ему, в конце концов, удалось извлечь почтенную даму из кареты. Викон тем временем подталкивал жену снизу, и через несколько мгновений она, целая и невредимая, уже стояла на дороге рядом с дочерью. Оставался еще сам господин де Безри, но с ним не могло возникнуть таких трудностей, как с его супругой. Викон был высокий худой старик, еще крепкий и проворный, Он в один миг выбрался из кареты, без помощи Роже вскарабкался по откосу и присоединился к остальным членам своей семьи. Роже больше нечего было делать на рыдване господина де Безри, он незамедлительно последовал за Виконтом и обменялся с ним учтивыми поклонами. А мать и дочь рассыпались в выражениях благодарности, сопровождая их реверансами. Между тем кучер все не возвращался. Напрасно все четверо звали его, их крики замирали в ночной тишине, и одни только сова до отвечали на этот призыв, как будто решили посмеяться над незадачливыми путниками. Сильное чувство голода лишало шевалье последних остатков терпения, и он предложил больше не ждать кучера, сказав, что тот наверняка сам во всем разберется и отыщет дорогу. Затем юноша принялся выпрягать лошадь, барахтовшуюся в грязи, и через минуту она в свой черед оказалась на дороге в десяти шагах от своих хозяев. Теперь оставалось лишь добраться до замка. Дело это, на первый взгляд, было совсем легкое, однако, как увидит читатель, оно осложнялось обстоятельствами, в которых очутились наши герои. Для такого переезда в их распоряжении имелись только две лошади. На карету рассчитывать не приходилось, ибо понадобилось бы семь или восемь человек для того, чтобы поставить ее на ноги, вернее сказать, на колеса. Стало быть, как мы уже сказали, имелись две лошади. Но одна из них была вся перемазана в грязи. Роже сначала предложил такой план. Он поведет Кристофа в поводу, а Виконтесса с дочерью сядет на спину коня, сам же господин Дебезри поедет верхом на другой лошади. Однако Кристоф, все еще разгоряченный быстрой скачкой, беспокойно ржал и бил землю копытом, он показался матери и дочери слишком резвым, и потому от плана Роже пришлось отказаться. Тогда Шевалье сказал, что сам сядет на Кристофа вместе с Виконтессой Дебезри, ибо, оказавшись верхом на коне, он полностью может отвечать за его поведение. А Виконт с дочерью сядет на другую лошадь, но, как мы уже упомянули, лошадь была вся в грязи, и Виконтесса негромко сказала мужу, что в этом случае Констанс перепачкает свое красивое новое платье из полосатой шелковой ткани. Так что и это предложение было отвергнуто вслед за первым. Наконец было решено, что госпожа де Безри, меньше дорожившая собственным платьем, нежели платьем Констанс, сядет вместе с мужем на лошадь, выпряженную из кареты, после того, как на спину этой лошади наденут седло, снятое с Кристофа, а Шевалье Танкред, слывший прекрасным наездником, поедет на Кристофе без седла и отвезет Констанс в замок на крупе своего коня приступили к осуществлению этого плана. Но и его пришлось подвергнуть небольшому изменению. Господин де Безри первым забрался на лошадь, затем Роже приподнял его супругу и торжественно усадил ее позади Виконта. До тех пор все шло превосходно, но привести в исполнение остальную часть замысла оказалось не так-то просто. Если бы шевалье рожет Анкрет первый уселся верхом на коня, некому было бы помочь мадемуазель де Безри взобраться на круп Кристофа. В противном случае, если бы шевалье рожет анкрет сперва усадил Констанс, сам он мог бы сесть на лошадь, разве только прибегнув к необыкновенному способу. Ему пришлось бы вскочить на Кристофа со стороны головы, а не со стороны хвоста.